Глава 11. Система Хецель. Межпланетное пространство. 40 минут до столкновения. Караван из четырех кораблей, на борту которых находилось примерно 35 тысяч живых существ, спокойно удалялся прочь от Хецель Прайма. Участники этой процессии пытались спастись от шквала смертоносных снарядов, ворвавшихся в систему и посеявших в ней полный хаос. Разрушения царили повсюду — от дальних концов до станций по добыче газа, расположенных вблизи трех солнц, что обеспечивали Хетцелю его бесконечные сезоны урожая. Среди этих кораблей было два пассажирских лайнера и два грузовоза, переоборудованных в транспортники на время чрезвычайной ситуации. И хотя лайнеры могли двигаться быстрее грузовиков, четыре капитана предпочли держаться вместе на всем пути до границы системы, чтобы при необходимости помочь друг другу. Приказ министра Эки об эвакуации предписывал всем кораблям отойти на минимально безопасное расстояние, но никак не пояснял, где оно начинается. Капитаны рассчитывали оказаться в безопасности, положившись на республиканский крейсер, который вошел в систему в самом начале бедствия. Третий горизонт координировал спасательную операцию с поверхности Хетцель Прайма, отслеживал проникшие в систему неопознанные объекты и делился данными. Благодаря информации от республиканцев, капитаны видели траекторию обрушившегося на систему смертоносного шквала снарядов и могли предположить, где начинается граница безопасной зоны. Судя по всему, они вот-вот должны покинуть пределы опасного участка. А потом... Да, кто ж его знает, что будет потом. По всей видимости, у республиканцев и их коллег-джедаев был какой-никакой план действий. Но на борту четырех кораблей никто не знал ни в чем он заключался, Никогда им разрешат вернуться на родную планету. И разрешат ли вообще. Пока казалось, что ситуация уже не изменится, а значит, они больше никогда не ступят на поверхность Хетцель Прайма. И действительно, вернуться им было не суждено. В мгновение ока корабли исчезли, превратившись в четыре медленно распухающих облака из огня, пара, осколков металла и молекулярных останков тысяч живых существ. Очередная аномалия выскочила из гиперпространства прямо по курсу каравана, а поскольку корабли в целях безопасности сгруппировались вместе, снаряд прошел сквозь них, как шампур через куски мяса. Кораблей как не бывало. На борту третьего горизонта мастер-джедай Эйвор Крис ощутила тишину там, где еще мгновение назад раздавались тысячи голосов, отныне навсегда потерянных для силы. Женщина плотно сжала губы. Она продолжала вслушиваться. Что-то было не так. В мелодию прокралась какая-то фальшивая нота. Эйвор пыталась сообразить, что именно она слышит и ощущает, прекрасно понимая, что у ее возможностей тоже есть свои пределы. Слишком много всего и сразу происходило в системе Хетцель, и разум джедая был не в состоянии уследить за таким количеством событий. Эйвор пыталась выбить из силы ответ, но это было неправильно. Нужно было тянуть к себе, а не отталкивать от себя» позволить силе самой выбирать, что и когда давать джедаю. Эйвор замедлила дыхание, замедлила пульс и почувствовала, как к ее разуму и духу возвращается спокойствие. Она снова прислушалась к фальшивой ноте, и в этот миг один из снарядов все-таки врезался в поверхность Хетцель Прайма. Он упал в море, уничтожив тысячи квадратных километров водорослевых ферм. В атмосферу взметнулся высокий столб пара, От места столкновения во все стороны покатилась волна цунами. Погибли живые существа, но сотни, а не тысячи или миллионы, поскольку фермы по большей части были автоматизированы и управлялись дроидами. Возможно, когда волны доберутся до берега, жертв станет больше, но все могло обернуться намного хуже. Выскочивший из гиперпространства осколок был небольшим, а толща воды существенно его замедлила. Он не достиг коры планеты. Фальшивая нота, несомненно. Но ничем не хуже других отзвуков более дурноты, которые различала Эйвор. Несмотря на все попытки республиканцев и джедаев спасти Хетцель, в системе все так же царил дисбаланс. Нет, Эйвор следовало искать не фальшивую ноту. Ей была нужна нота пропавшая. Прямо в центре ее мысленного поля зрения зияла дыра. Мастер-джедай никак не могла услышать то, на что ей пыталась указать сила. Но Эйвор отслеживала слишком много всего. Аномалии, страх живых существ, заточенных внутри некоторых из них, свои собственные отряды, пытающиеся помочь, и обычную паутину жизни этой системы. Мелодия была слишком сложной и слишком сильно отвлекала. Чего-то не хватало. И эйвар чувствовала, что если она все-таки не сумеет услышать отсутствующую ноту, все предпринимаемые ими усилия по спасению системы пропадут в туне. Эйвор Крис распахнула сознание так широко, как только могла, и принялась слушать.